Гиперхолестеринемия это причудливое медицинское название заболевания системы крови человека. Аномальное повышение количества холестеролов в клетках и плазме циркулирующей крови. Чеснок способен его излечить, но с некоторыми изумившими исследователей побочными эффектами. Доктор Бенджамин Лау из университета в лома начинал свое первое исследование по применению J.A.G.E. с группой из 32 добровольцев, страдавших гиперхолестеринемией. Естественно, она же увидеть снижение содержания холестерина в крови. Но каково же было его удивление, когда результаты оказались прямо противоположными. В течение первых двух месяцев уровень холестерина в сыворотке заметно повысился. Мы были готовы прекратить наши эксперименты, особенно когда узнали, что то же самое произошло и у других пациентов, принимавших свежий чеснок. Доктор Лао заключил, что чеснок выводит липиды из тканей в кровеносное русло к такому же выводу пришли ученые из сельскохозяйственного департамента сша у крыс которым на протяжении 18 дней скармливали экстракт чеснока обнаружилось небольшое содержание холестерина в печени и высоке в плазме крови доктор лау объяснил ход трехмесячного эксперимента. Мы наблюдали большие капли липидов в сыворотке крови наших добровольцев, принимавших японский экстракт. Низкий уровень холестерина в печени сохранялся на протяжении полугода. На вопрос, как он интерпретирует такой результат, доктор Лау ответил, что считает, что чеснок способствует переносу липидного запаса в кровеносное русло, вызывая тем самым повышение содержания липидов, а позднее при продолжении приема чеснока, избыток сывороточных липидов выводится через желудочно-кишечный тракт. Это подтверждено и другими экспериментами на животных, в рацион которых добавляли чеснок. В опыте докторов Сюзанны Юи, в рацион курс, состоящий в основном из зерна, способствующего развитию гиперхолестеринемии, добавляли или чесночный порошок, 4%, или масло, 0,03%, или разные дозы j a g -E от 0,3 до 8%, И ,1%, или С-алилцистеин от 15 до 405 частей на миллион, как основной серосодержащий компонент чеснока. Они рассказали о результатах своего эксперимента на Вашингтонской конференции по проблемам холестерина и артериальной гипертензии, в 1991 году. Оказалось, что GHE и S-алилцистеин ингибируют дальнейший рост содержания холестерина в сыворотке крови у кур. У двух других препаратов таких свойств не обнаружили. Опыт доктора Джона Бастера из Национального медицинского колледжа в Вашингтоне подтвердил, что чесночное масло дает защитный эффект только на начальных стадиях заболеваний сердца. Среди 20 здоровых студентов, принимающих по 18 мг чесночного масла в день в течение 4 недель, наблюдалось значительное повышение содержания холестерина, снижение артериального давления и уменьшение свёртываемости крови. Недавние исследования немецких учёных показали, что чеснок может снижать общий уровень холестерина. 260 больных принимали европейский чеснок в количестве 800 мг. И содержание холестерина и 3 глицеридов в сыворотке их крови снизилось в среднем на 12% и 17% соответственно. Лучшим препаратом, Снижающим содержание холестерина является комбинация чеснока и древесной смолы. Недавние исследования, проведенные в Финляндии, продемонстрировали эффективность комедии при лечении гиперхолестеринемии. Ежедневный прием от 15 до 30 грамм комедии Снижает содержание холестерина в сыворотке крови на 12-20%. Рекомендуется принимать 4 раза в день чесночные капсулы или таблетки и 3 раза в день капсулы комедии. Кроме того, будут полезны и другие препараты, о которых вы узнаете из следующей главы.